и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, выемски читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака. Да все баранки одну за другой и съела. Сначала съела папина с тмином, потом мамина с маком, потом Женина с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали чересчур легкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая.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 «Мальчики, примите меня поиграть. Чего захотела? Не видишь, это Северный полюс. Мы девчонок на Северный полюс не берем. Какой же это Северный полюс, когда одни только доски? Не доски, Альдины, Уходи, не мешай. У нас как раз сильное сжатие. Значит, не принимайте? Не принимаем, уходи. И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду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 Не помни себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала, что есть мочи. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели, вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе. И в тот же миг она очутилась опять во дворе, а мальчишки на нее смотрят и смеются. Но где ж твой северный полюс? Я там была.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 Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала. — Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся с круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы игрушки поскорее убирались обратно в магазины. И тотчас все игрушки исчезли. Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видишь, что остался всего один лепесток. — Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила. И никакого удовольствия. Но ничего, буду вперед умнее. Пошла на улицу, идет и думает. Чего бы мне еще все-таки велеть? велю я себе, пожалуй, два кило мишек. Нет, лучше два кило прозрачных. Или нет, лучше сделаю так. Велю полкило мишек, полкило прозрачных, Сто граммов халвы, сто граммов орехов и еще куда ни шло одну розовую баранку для паблика. А что толку? Ну, допустим, все это я велю и съем, и ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще чего доброго мальчишки отнимут, пожалуй, поколотят. Нет.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 Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращаясь и сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Вели, чтобы Витя был здоров. И в ту же минуту мальчик вскочил со скамейки, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как не старалась.